Сосед Оля. Мой самолет уже подали к рукаву. Я допивала кофе и рассматривала людей у выхода на посадку. Очень удобно наблюдать за пассажирами из кафе, а потом зайти в салон, когда все уже рассядутся. Без толчеи и нервотрепки. За последним столиком мужчина пил коньяк или виски. Все же коньяк. По бокам пузатого бокала стекали слезы. Белая кожа, светлые глаза, русые, коротко остриженные волосы. При этом не моль. Интересный, подтянутый. И взгляд сосредоточенный, наполненный какой-то. Словно физически осязаемый. Мужчина смотрел на ту же очередь, что и я. Увидел меня. Поднял напиток, словно в тосте, улыбнулся и выпил янтарную жидкость. Повинуясь какому-то внутреннему порыву, отсультовала ему кофейной чашкой и тоже выпила. Вот что такого? А на душе стало так хорошо, словно встретила друга на другом континенте. Меня наполнила тихая, беспричинная радость. И с совершенно идиотской улыбкой я вошла в салон самолета. Все уже расселись. У моего места толпились стюардессы. Причина их обеспокоенности стала понятна сразу. Моим соседом был ребенок лет 12. Само по себе нахождение подростка в самолете не проблема. Но он сидел возле аварийного выхода. Ждали меня, чтобы понять, смогу ли я в нештатной ситуации открыть дверь самолета. Я честно сказала, что гарантий нет. У меня низкое давление. Летаю, только выпив кофе. Но что будет с моим давлением через час или два, не знаю. Гипотония непредсказуема. Стюардессы увели ребенка, а я начала искать место для ручной клади. Уже подхватила чемодан, но внезапно он стал невесомым. «Разрешите вам помочь, прекрасная незнакомка?» Рядом со мной стоял мужчина из аэропорта. Это было так неожиданно, что я не убрала руки от чемодана. Вцепилась мертвой хваткой. И выглядела ошарашенно. «Или вы еще что-то хотели забрать из ручной клади?» Светлые глаза смотрели внимательно и доброжелательно одновременно. «Что вы, просто задумалась! Спасибо за помощь!» Чемодан был воздружён на полку, и я уселась из кресла. Сосед разместился у окна на месте ребенка. «Рад такой очаровательной попутчице! Меня зовут Александр, а вас?» «Ольга». «Вообще-то я не болтун». А вы на меня удивительно повлияли. Или коньяк. Мужчина удивленно вскинул брови и рассмеялся. Приятный смех, приятный человек. Доброжелательный и уверенный. Сто грамм — это вряд ли. Тем более, что я его тоже по медицинским показаниям пью. На мой удивленный взгляд ответил. У меня искривление носовой перегородки. При изменении высоты ужасные головные боли. Лекарство перепробовал все, толку никакого. А коньяк помогает, так что мы с вами в этом похожи. Вы пьете кофе, чтобы летать, а я коньяк. Понятно. Простите за неуместное замечание. Ничего, взрослые люди всегда могут прояснить ситуацию, если говорят честно. Ольга, вы летать боитесь? Нет, Александр. Уже и не помню, чья цитата. Летать не страшно, упасть. Вот в чем мало забавного. Мне она очень подходит. Вы в командировку? Александр, ну зачем вам эта информация? Давайте просто останемся друг для друга сыновьями товарища Милосердова. Это спокойнее и честнее. Мы ведь просто случайные попутчики. И после приземления думать друг о друге не будем. Тогда хорошего нам полета. Аминь. И мы деловито начали пристегивать ремни, отключать телефоны и надувать подголовники. Табло замигало, самолет оторвался от земли и начал набирать высоту. Постепенно я привыкла к гулу турбин и уснула.